Руку платком обмотай и в венценосный шиповник в самую гущу его целлулоидных терний смело до хруста её погрузи. Добудем розу без ножниц. Но смотри, чтобы он не осыпался сразу. Розовый мусор, муслин, лепесток соломоновый и для шербета негодный дечок. не дающий ни масла, ни запаха.